«Ты совсем затуркал бедного мальчика!» — заступила за Бармакара Рутта. «Он настоящий мужчина!» «Только немножко стеснительный, поверь моему нюху!» «Я...» — Бармакар посмотрел на девицу, подумал немножко, и вдруг обхватил ее своими лапищами, посадил к себе на колени и впился губами в ее губы. Поцелуй был долгий, жаркий... Рута, такая многоопытная в любовных делах, чуть не вздохнулась. — Гальский медведь! — с трудом вымолвила она, переводя дыхание. — Ты чуть не задушил меня. Бармакар молчал, сопел, как провинившееся дитя. — Ты ли это? — поразился Год? Я же шучу. Я не люблю дурацких шуток. Рута поцеловала Бармакара... Пыталась успокоить и успокоила. На этот счет она была великая мастерица. — Мальчики, — сказала она, — мы будем ссориться или... — Мир, — сказал Гэт и похлопал друга по плечу. «Слышишь — Слышишь? — вопросила Рута, и Бармакар выдавил из себя. — Слышу. Рута весело запищала. Мужчины двинулись к хозяину харчевни, занятому закусками, который он готовил вместе с женой. Он с трудом успевал. Молодые воины ели и пили без оглядки. Это у них отлично получалось. — Хозяин! — обратился к харчевнику Гэт. — А, это ты, — сказал тот. Тебе что, вина лучшего и побольше? Что, денежки завелись? Именно где же они? Почему-то хозяин оказался недоверчивым. — Вот они! — Гэт указал на своего друга. Харчевник осмотрел Бармакара обволакивающим взглядом бывалого знатока. Прачник тряхнул мешочком, подвязанным к поясу. — Берите эту миску, эти кувшины, эти чаши, — приветливо сказал харчевник. Его жена улыбалась во весь рот, сытая толстая баба. Гэт нагрузился, как положено бравому воину. Его примеру последовал Бармакар, предварительно выложив монеты. — На здоровье! — крикнул им вслед харчевник. — Не обижайте Рутту! — добавила его уважаемая супруга. — Сводница, каких свет не видывал. Муж буркнул. — Подкладываешь девицу и сама же прекрасные советы. — Этот ган Гэт парень не промах. Он без моей помощи кого угодно завлечет. — И тебя, что ли? — Пухлое лицо сводницы расплылось и стало похожим на сагунский хлеб, который только что вытащили из печи. Когда пращники выложили на дубовый стол свое угощение, Рутта удивилась. — Куда так много? От природы она была расчетлива, и, по ее мнению, незачем тратиться, когда в этом нет особой нужды. — Я стою не так дорого, — пошутила она. Бармакар строго взглянул на нее. И про эти шутки забудь. Меч разящий. Магон попивает вино, удивляется. Есть чему удивляться. Пошел восьмой месяц осады Сагунта. Подумать только, восьмой. А ведь казалось, впрочем ничего не казалось. Ганнибал шестым чувством понимал, что Сагунт — непростой орешек. Но, говоря откровенно, шестое чувство — сплошная отговорка для неудачников. В бою положено опираться на пять чувств, а не шестое или там седьмое. Это все мудрецы-болтуны придумали, какие-то особые чувства. Вот Миркан Белый предупреждал. — Верно, предупреждал. Однако предупреждение — это его специальность. А что ж ему делать, если не предупреждать? В противном случае, кому он будет нужен со всеми его звездами и прочей чепухой. — Дай, Валхамон, памяти! Стол бы так, самое начало похода на Сагунд. Что же было в начале? Да, как обычно, старика Меркана вызвали к брату. Магон был при этом разговоре. — Я иду на Сагунт, — с места в карьер объявил ему Ганнибал. Миркан вовсе не удивился. — О Сагунте говорили давно, и в первую очередь сам Ганнибал...